Глава пятьдесят шестая. Юншен. Тан Ванлей. Громко прорычал я, медленно оборачиваясь к трясущейся створке. Оу! Раздалось из-за двери. Ну что так сразу по полному имени? Ладно, подожду еще палочку. Звал ты чего? Спросила Ян Ли, выныривая из-под меня и ускользая, словно рыбка из ладони ребенка. Да ничего. Утро уже. Неуверенно ответил брат жены и, судя по бодрому топоту, бросился в соседнюю комнату со скоростью испуганного зайца. «Паршивец! Розок на него нет!» — прошипел я, садясь на кровати и наблюдая, как Ян Ли пытается самостоятельно надеть все слои ханьфу и соорудить достойную прическу. «Хватило моего терпения едва ли на треть палочки» а потом все пришлось брать в свои руки. Так и начался второй день нашего путешествия. И он пролетел быстро, плодотворно и, к моему удивлению, без особых происшествий. По крайней мере, я так думал, когда ближе к обеду мы вышли из хранилища. Тогда я взял жену под руку и поддерживал ее, чтобы она не споткнулась, не упала и не переломала кости. Ведь это ненормальное, на ходу уткнулась в книгу, не замечая ничего вокруг можно подумать, в рукописи расписаны все тайны мироздания. Но дело было лишь в том, что когда мы наконец нашли нужный свиток и выписали рецепт, служитель у стойки предложил госпоже, интересующейся медициной, купить у него редкую копию трактата Белых дев о женском и детском здоровье. Совпадение или нет, но выглядел служка практически таким же сладким и липким, как тот, которого мы встретили в хранилище нашего предместья. Может, родственник Я не успел произнести ни звука, а Ян Ли уже заплатила, схватила аккуратно переписанную и сшитую книгу и погрузилась в чтение с головой. Вот и пришлось вести как маленькую. «Зачем?» — спросил я, когда мы отошли от хранилища почти на два квартала. «Думаешь, кто-то начал подделывать твои трактаты? Ты такого не писала?» «Не...» Жена ненадолго оторвалась от книги, посмотрела на меня затуманенным взором и поморгала длинными ресницами, словно выходя из глубокой медитации. «Проверяю. Руки оторвать гадёнышем мало». Я вопросительно поднял бровь. «Да ещё до середины не добралась, а уже три ошибки. Слава небесам не очень серьёзные, и хуже не сделают. Лишний раз помыть руки даже полезно. То есть это настоящая копия твоей работы». Я уставился на рукопись. Надо чуть позже ее прочитать. Любопытно узнать, какие еще секреты Ян Ли отдает в народ, а заодно и ненавязчиво проконтролировать супругу. — И сколько книг ты уже успела так подготовить? — Десятка-два, кажется, — рассеянно ответила Лиса, углубляясь в чтение. А я едва не споткнулся. — Два десятка фундаментальных работ по лекарскому делу? В ее возрасте? Такого объема? Либо жена непревзойдённый гений, либо... Либо я ничего не смыслю в принципе. Столь глубокие... Я уже прочел свиток о родах, что Ян Ли выкупила у изготовителя фальшивок, и был впечатлён, даже несмотря на смутившие меня содержание и страшные иллюстрации, исследовательские работы создаются годами. Моих познаний в элементарном целительстве хватает, чтобы понять, Ян Ли написала не просто глупости... Всё чётко, обоснованно, аргументировано и похоже на правду. И, кстати, безупречно выдержан стиль письма, присущий тому времени, когда якобы существовал Орден Белых Дев. «Кто же ты, Лиса? И сколько тебе лет? Я уже не верю, что девятнадцать. Ты слишком взрослая, опытные и разумные, а потому я чувствую в тебе нечто родственное» то, что скорее свойственно заклинателям, чем смертным. Ведь я тот, кто выглядит юнцом, а в душе старик. Но есть в тебе, Ян Ли, нечто странное, потустороннее. Подобных тебе я никогда прежде не встречал в жизни. А я встречал многих. Эта непохожесть раздражает и выводит из себя, но одновременно интригует и притягивает, Я хочу уже не только разгадать твою тайну, лисица, а стать частью твоей реальности. Я хочу тебя не из соображений рассудка, а просто хочу. Захваченный мыслями, я почти не заметил, как мы обошли несколько лавок на местном травном рынке, пусть краем сознания и обратил внимание, что среди товаров при лавках преобладают целительные составы и лекарские инструменты. Нам удалось купить почти все, что нужно, и еще больше всякого полезного про запас. Я нес две полные сумки, аллей был увешан бумажными пакетами, даже Яна Ли чуть склонялась на бок под тяжестью покупок. Лишь у Змея руки были свободны, но ему ведь не положено ничего носить. Свободные руки телохранителя — залог здоровья и выживания заказчика. Очень довольная жена торговалась у последнего лотка в ряду, пока наш небольшой отряд вздыхал с некоторым облегчением. «Ещё чуть-чуть, и будем в гостинице. Мы отдохнём, поедим, и до дома доберёмся в повозке, а покупки можно будет сложить в ногах». Внезапно Ян Ли застыла, роняя из тонких пальцев сухие веточки трав, которые перебирала на прилавке. «Что?» — немедленно напрягся я, а Шэн Сан в то же мгновение шагнул вплотную, спиной закрывая лесу от толпы. — Я... не знаю. Опять кто-то буравит взглядом спину, как на нашем рынке. Ян Ли нахмурилась. — Уже исчезла. — Может, почудилось шансан Сан. Я зорко вгляделся в покупателей и торговцев, придвинув поближе напряженного аллея. Заклинание поиска недоброжелателя ничего не обнаружило, как и печати на теле. «Я не чувствую угрозы», — тихо ответил змей. «И это подозрительно. Надо поспешить в гостиницу, без ночевки загружаться в повозку и возвращаться домой. Быстро!» «Слава девяти небесам!» Лиса и не подумала спорить. Она без задержки расплатилась с торговцем, сунула очередной пакет в холщовую сумку и послушно пошла рядом со мной, окруженная эскортом из мужа, брата и телохранителя. Мы почти бежали, нервно оглядываясь, и последнему глупцу понятно, что угроза нависала именно над Ян Ли. Она кому-то явно нужна или мешает. Плохо то, что гостиница располагалась на другом краю рынка, и хотя мы не стали соваться в гущу толпы, стараясь обогнуть площадь по краю, миновать многолюдное место не удалось. Лучше бы бежали прежним путем через центр рынка, а не в обход. Тогда не пришлось бы спотыкаться взглядом о высокий помост, на котором разрывался от крика приказчик, возвышавшийся над брошенными на колени связанным человеком. Я передернул плечами от нехорошего предчувствия, и мы уже почти проскочили мимо». Почти.